Глава четвёртая. Теперь выпускай. Ну что, Казанова? На следующий день его окружили парни. Стал героем и всё в малину попёр. Думаешь, теперь всё можно? Мы тебя по-дружески просим. Ну, как бы не пойми нас неправильно. Но к девчонкам не подходи. А для пущей важности, чтобы Андрей понял, что ему было сказано. Мишка стукнул его в бок. Он не любил этих напыщенных болванов но приходилось учиться вместе. Раньше у Андрея был друг Олег. Тот занимался самбо, но он переехал в другой район, теперь учился там. А Славка, еще один его друг был, хоть и высоким, но не умел драться, поэтому им вдвоем порой приходилось несладко. Сходим после урока в магазин, покажешь, какой надо, сказала Вика. Хорошо, ответила Андрей невольно покосился в сторону Мишки, но тот был занят своим телефоном. А ты куда хочешь его поставить? На стол? «Нет, так не годится. Ты же за ним уроки делаешь, и там солнце светит. А тогда куда посоветуешь? Андрей всего один раз был у нее в гостях. Это когда пришел навестить. Лучше у двери. Она открывается в другую сторону, около дивана. А как же тогда диван? Я ведь его раскладываю. Точно. А что если поставить туда, где у тебя шкаф? Как раз между диваном, там места много. А на что поставить? Если небольшой аквариум? Но я не советую, больше возни. Лучше литров на пятьдесят». Ого, это только кажется, что много, а так он маленький. Помнишь тот, что у меня в коридоре? Угу. Он на семьдесят пять. Ну так как? Под него и тумбочка подойдет. Только доску надо ровную найти. Я тебе дам, у меня есть дома. Ладно, тогда после уроков посмотрим. Договорились. Они так и сделали. Вместе с ними пошли Света и Ира. Выбрав аквариум, Андрей записал его размеры, прикинул, сколько надо грунта, сказал, что у него дома есть еще одна коряка и пару камней. Наверное, будет красиво, сказала Ирина. Да, еще надо фон. Зачем? На темном фоне рыбки лучше смотрятся, чем на фоне обоев. Ты все записал и цены? На, когда купите, скажешь, я помогу все установить. Уже буквально через несколько дней Вика на перемене сообщила, что все готово. Когда Спросила она его: "Ну, надо ко мне домой зайти, Все собрать и тогда можно приступить. А рыбки? Нет, не сразу, нужно все приготовить, и только уже после рыбки, это дня через три-четыре». "Почему?" была расстроена Вика. "После того, как зальем воду, она должна отстояться. Включим компрессор, он насытит воду кислородом, после посадим растения, и тогда в воде начнут размножаться бактерии. А без них никак. Нет, рыбы могут погибнуть. Ты ведь не дышишь чистым кислородом. Можешь умереть. Вот и они. После школы Андрея провожали девчонки, парни шипели, пару раз показали ему кулак, но он был под надежной защитой. и не обратил на это внимания. К вечеру был собран аквариум. Установлен свет, фон. Андрей потряс тумбочку и после того, как убедился, что она стоит ровно и надежно, стал заливать холодную воду. Ну все, теперь включаем. Он нажал на выключатель. Еле слышно заработал компрессор и появились пузырьки. Красотища, сказала Света и подсела поближе, чтобы рассмотреть подводный мир. Да, я тоже посмотрю, просунула голову Вика. А с другой стороны Ирина. Свет можно выключить. Нет, так красивей. Но компрессор не выключай, он гонит воздух. А тут, Андрей показал на трубку, что шла почти к самому дну. Она всасывает и прогоняет воду через фильтр. Завтра принесу улиток. Они грунтовики, ночью чистят стекло, а днем зарываются в песок. После еще песка принесу, пока хватит. И еще покажу, как чистить стекла». Ну все». Ирина шлепнула Вику по плечу. Влипла. Теперь каждый день будешь менять, засыпать, чистить». Нет, не надо, тут же сказал Андрей. Если все делать правильно, то ухаживать много времени не требуется. Через пару дней вода помутнела. Стала молочной. Вика испугалась. Это бактерии, не переживай. Экосистема сама стабилизируется. Надо еще пару дней подождать. А чтобы быстрее, возьми и закрой аквариум темной тканью. Теперь понимаешь, почему нельзя сразу запускать рыбок. Вика закивала. Уже в субботу Андрей принес в рюкзаке первых рыбок. Девушки собрались вокруг аквариума и стали ждать. Но он их не выпустил, выключил свет, а после вместе с кульком опустил воду. А Перепад температуры, надо подождать. Минут через десять выпустим. Вика не отрываясь смотрела на рыбок, как те тыкались в прозрачную пленку кулька. Ну, все?» Она посмотрела на часы. Да, теперь выпускай. Я? Да, твой же аквариум, не бойся, просто сними резинку и открой. Они сами выплывут. Через несколько минут все неонцики, пока еще с опаской плавали в аквариуме. Потом надо еще штук двадцать, и будет в самый раз. А если они забеременят, Спросила Вика: "Будешь продавать?" Сказала Света: "Нет", возразил Андрей. "Чтобы они размножались, нужны условия. Это отдельная история". "Спасибо", не отрывая взгляда от своего морского чуда, поблагодарила Вика.